ЭПИЛОГ Ярик Глеб, Андрей, стоп игра! Где ваши рюкзаки? Ласково выговаривает Женька нашим сыновьям, пока они самозабвенно играют в салочки. Только с дополнительным приколом. Догнав, лупят друг друга по спине. Я ухмыляюсь, не влезая. У этих троих своя атмосфера. У Жени свои методы. К слову, очень действенные. Два чертёнка слушают её в 90% случаях. Для таких парней, как наши, это идеальный результат. Вот и сейчас они успокаиваются и гуськом идут в детскую, в полголоса переговариваясь. «Я поймаю самую большую рыбу». «Нет, это я поймаю просто огромную рыбу». «А я тебя в пруд выкину и её себе заберу». «Ну ты идибил, дебил, сам дебил». Тут уж я не выдерживаю, отвлекаюсь от ноутбука и строго говорю». «Эй, пацаны, речь!» Они делают вид, что раскаиваются. «Извини, пап. Да, нам стыдно». «Угу, как же». Бормочу себе под нос, возвращаясь к работе. Женя подходит ко мне со спины и обнимает за шею. Наклоняется и мягко целует в висок. «Долго тебе еще?» «Пара минут, родная». Подставляю ей щеку, и она послушно целует туда тоже. Чуть сильнее поворачиваю голову и ловлю взгляд зеленых глаз. Улыбаюсь жене и наблюдаю, как она непроизвольно оглядывает мои ямочки на щеках. Обожаю, когда она так делает. Ярик. А? Работай давай, скоро деды наши приедут. Если оставишь меня с ними одну, я тебя убью. Расслабься, Гольцман. Фыркаю с трудом возвращаюсь к тексту письма. Не оставлю. Сам ты Гольцман. Я глухо смеюсь. Женя крайне неохотно рассталась со своей фамилией, и теперь мне нравится ее поддразнивать. Она легко толкает меня в затылок, чем веселит еще больше. Жена отходит, и я, пока заканчиваю работу, рассеянно прислушиваюсь, как она инспектирует рюкзаки пацанов, вытаскивая лишнее и добавляя необходимое. Конечно, с воплями они у нас иначе не умеют. «Мам, нафига мне этот свитер? Он колется! У меня толстовка есть!» У воды всегда холоднее, Глеб. «А это ты зачем вытащила?» «Так все, Молча взяли рюкзаки и пошли обуваться. Вон, дедушки уже приехали». Я бросаю взгляд на телефон, туда как раз приходит звонок с видеодомофона. «Да, дедушки и правда уже приехали». Ускоряюсь и захлопываю крышку ноутбука. Как раз когда в дом заходят наши старшие. Пацаны приходят в восторг и орут. «Деда Ленин, деда Шмель!» А какого простите хрена я Ленин, а он Шмель? Недовольно басит Женькин отец, когда я выхожу к ним на террасу. Пап, не выражайся, они же все запоминают. Ой, а то они слов похуже без него не знают, ржет мой родитель. А мы знаем, да, знаем. Это ты скотина их надоумил так меня называть, шипит Ленин, наклоняясь к моему папе. Расслабься, ничего уже не изменить. Я жму мужчинам руки и отхожу чуть в сторону, пока они обнимаются с внуками и разбираются с вещами. Женя подходит ко мне и, обнимая за талию, вздыхает. И чем закончится эта рыбалка? Не подерутся они там? Я это не про младших. Ничего, где там хвосты накрутят? По струнке будут ходить. По ступеням с большим отставанием, но с невероятным упорством взбирается дед. За последнее время он сильно сдал, но все еще держится бодрячком. На морально волевых, как говорится. Сто раз уже предлагали переехать к нам, но Де пока отказывается. Честно говоря, мне от этого очень неспокойно, но каждый раз, когда он демонстрирует мне свой средний палец в ответ на это предложение, у меня камень с души падает. Значит, есть еще порох, значит, еще поборемся и порадуемся. Так, молодежь, что тут за крики опять? «Деда Ленин и деда Шмель ругаются», — доверительно сообщает наш младший, обхватывая Де за шею. «Ничего, дружочек, я им сейчас объясню, как себя вести надо». Мы с Женей переглядываемся, тепло. Несмотря на взаимные подколы и бесконечный сарказм, мы знаем, что они все любят друг друга. И даже наши отцы снова стали друзьями. Монтекки и Капулетти заключили перемирие. «Обалдеть можно». Какое-то время они еще шумно топчутся на террасе, бестолково передают друг другу вещи и тут же ставят их на пол. Переругиваются и, наконец, выходят, получив по поцелую от Жени и по рукопожатию от меня. Я провожу, говорю, наклоняясь к своим кроссам. Но Де скрипучий меня обрывает. «Без сопливых разберемся!» «Отдыхайте!» «Женечка, пока, милая!» Дверь хлопает, и мы остаемся в непривычной гулкой тишине. Разгибаюсь с кроссовкой в руке и смотрю на свою жену. Она отвечает мне восторженной улыбкой. «Кайф, да?» И бежит ко мне. Я смеюсь, подхватываю и кружу ее. Через пару оборотов ставлю на пол и целую. Нежно и чувственно. Как не всегда получается при детях. Одной рукой зарываюсь в ее волосы, второй стискиваю талию. Краем сознания отмечаю, как отъезжают машины с нашего двора. Ярик, Ярик, погоди! шепчет Женя мне в губы. Сейчас ребята приедут. Да пофиг на них. Она смеется и отталкивается от моей груди. Я нехотя отпускаю. Она улыбается, кокетливо склоняя голову на бок. Они на три дня уехали, все успеем, а на стол не накрыто. Я закатываю глаза и тру лицо ладонью. Мучительница! Просто хорошая хозяйка, строго поправляет она. Как скажешь, Жендос. Намеренно добавляю старое прозвище, чтобы она задохнулась от возмущения совсем как раньше. Так, Шмелёв, займись шашлыком лучше. Хмыкаю и забираю из холодильника замаринованное мясо. Пока насаживаю его на шампуры, наслаждаюсь тем, что воздух не трещит от детских воплей. Женю снует мимо то с посудой, то с овощами. Когда приезжают наши друзья, я уже стою у мангала с бутылкой холодного пива. «Кто там? Долины!» Звонко отвечает Женя и наклоняется за упавшими салфетками. Футболка задирается, и я вижу две очаровательные ямочки на пояснице. Кажется, я когда-то именно так о них и подумал. Очаровательные. Вижу, как из тачки выходят Антоха и Алина. Машу им рукой. Забавная вышла парочка. В колледже они пробовали встречаться, но ничего у них не вышло. А через несколько лет все как-то так удачно закрутилось, что уже трое детей у них. Следом во двор заезжает Тит со своей молодой женой Машей. Издалека здороваюсь и с ними тут же снова фокусируюсь на мясе. Нельзя пережарить, иначе эти два дурака стебать будут весь вечер. Когда заканчиваю и иду в беседку с огромным блюдом перевес, все уже расселись и трындят, перебивая друг друга. «О, Пчёлкин, — О, пчелкин, здорово! — кричит Тит. — Яр! чего там, кабана коптил? Чего так долго? Не отстает Долин. Качаю головой и ухмыляюсь. Хотел пиво в тишине попить. У нас только дети свалили, а тут вы, тренды чихи. Посмотрите на него, какая цаца!» Ага, неженка. Да все, парни, где у вас звук выключается? Хохочет Алина, ловко раздвигая на столе тарелки, чтобы уместить блюдо с мясом. — тянет Женя, прислоняясь к моему боку. «Как вкусно пахнет, Ярик! Дай мне вон тот кусочек пожирнее, пока его никто не украл!» Тут же исполняю ее просьбу и ненадолго подвисаю на том, как она жует. Столько лет прошло, а я до сих пор с наслаждением смотрю, как она ест. Мы немало прошли вместе, чтобы к этому процессу жена относилась с удовольствием, а не с отвращением. «Что?» — спрашивает Женя с набитым ртом. «Ничего. Просто люблю тебя». «И я тебя, Яр». Она чмокает меня в губы, смеется. «Поцелуй со вкусом шашлыка, как тебе?» «Мне? Мне все безумно нравится», отвечаю с тихой блаженной улыбкой. Обвожу взглядом беседку, где сидят наши самые близкие. Смотрю на Женю, которая прямо пальцами цепляет следующий кусочек мяса, поднимаю голову к небу, которая начинает темнеть в ожидании сумерек. Глубоко вдыхаю, прикрыв глаза, и думаю, что да, мне все безумно нравится. Абсолютно все.